корпорация бекера автор сергей шторенков в тот день все валилось из моих рук когда прозвенел будильник посмотрев на часы я понял что уже опоздал на работу и почему это случилось именно тогда? когда я был просто обязан прийти раньше обычного. Сегодня совещание на самом верху. А мой верный друг и помощник, что поднимал меня каждое утро, впервые дал сбой. Он прозвенел на два часа позже. Одеваться и идти на работу после такого? Не хочу. Да и вы в моем случае вряд ли бы изъявили другое желание. Но что поделать? Пойду на ковер к руководству выслушивать лекции на тему моей безалаберности. Следующая неприятность ждала меня в душе. Как только я намылил свою голову, горячей воды словно след простыл. А после такого я, конечно, и сам хорошенько простыл. С трудом приняв леденящий душ, я решил попить кофе. Который, как вы догадались, кончился точно тогда, когда он был просто необходим. Послушай, Пол... Сказал я себе, глядя в зеркало. «Все не так плохо». Но с выводами я явно поторопился. Ключи от квартиры точно были здесь, я помню, как положил их сюда. Я опустился на пол возле приоткрытой двери и с иронией посмотрел наверх. «Не может быть!» – произнес я вслух. «Этого просто не может быть!» То, что я увидел дальше, меня просто повергло в шок. Ключи торчали в двери с наружной стороны. «Ну, здравствуйте», — подумал я про себя. «Останусь-ка я сегодня дома». И тут зазвонил телефон. Номер мне был незнаком, и вы не поверите, только я собрался провести пальцем по зеленой иконке, как телефон разрядился. И я помню только, как в этот момент рассмеялся. Такого в моей жизни еще не случалось. Чтобы так плохо начался понедельник? «Никогда». Я просидел на полу еще минут двадцать, потом снял ботинки, повесил пиджак и пошел к себе в комнату. Включив телевизор, я прилег на диван и буквально забылся. Я любил посмотреть передачи про дикие джунгли, расслабился у телевизора в такой день. С осуждением спросил меня голос из-за спины. Неожиданно сия, вскрикнул и свалился с дивана. Тише, Пол, тише, а то сейчас сюда светятся все патрульные службы. Спокойно продолжил со мной разговор учредитель нашей компании. «Я что, забыл закрыть дверь?» «Дверь? Я не знаю, проверь, а то мало ли что». «Как вы сюда попали?» – спросил я, убедившись, что дверь была крепко закрыта. «Так почему же ты не пришел на работу?» День что-то не задался. Я рассказал ему эту невероятную историю. Ха. С трудом представляю себе такую картину В общем, через час я жду тебя у себя в кабинете Договорились? Хорошо, сэр, я сейчас же выйду из дома Кол Бекер вышел за дверь И я, накинув пиджак, тут же выскочил за ним Но, к моему удивлению, на лестничной клетке никого не было Странно все это, подумал я И нажал кнопку вызова лифта который, к еще большему удивлению, стоял у меня на этаже. Похоже, у меня галлюцинации. Этого еще не хватало. На улицу я вышел, словно на автопилоте. Я вообще не замечал многих своих действий, если принудительно не концентрировался на них. В деловой центр удобнее и быстрее всего добираться на метро. Это если учитывать пробки. Как же я не люблю общественный транспорт. Все едут с такими лицами, будто друг другу испортили жизнь. Хотя, наверное, так и есть, ведь в эпоху всеобщего потребления по-другому быть и не может. Я посмотрел на часы, и мне захотелось поторопиться. Но, к сожалению, метро не машина. И почему мне сегодня так не везет? Кто-то сверху меня удивит, я уверен. Ведь не может же быть эта черная полоса бесконечно сплошной. Я улыбнулся, и мне показалось, что люди сейчас начнут на меня огрызаться. Они недовольны, а я тут сижу и улыбаюсь. Трудно идти против всех, и я тут же сделал угрюмый вид от которого еще больше захотелось смеяться. Надо скорее выходить, пока меня не сожрала эта серая масса. Я подошел к двери, ожидая своей остановки. И как только они открылись, я вышел на платформу, облегченно вздохнув. «Ну что, мистер Паркер, сегодня тебя ждет 53-й этаж». Кстати, а ведь я никогда там и не был. Даже не представляю, какие хоромы меня ожидают. Имперская роскошь всегда была моей слабостью. Я снова посмотрел на часы. По идее, я вовремя. Войдя в стеклянные двери небоскреба Коула Беккера, я снова превратился в делового сотрудника этого огромного холдинга. «Добрый день, мистер Паркер!» – вежливо поприветствовала меня девушка на ресепшене. «Да «Для меня еще утро». «Как скажите, сэр?» – ответила она и улыбнулась. «Сэр?» – удивленно подумал я. «У нас а что, новая этика?» Но на этом мои сюрпризы еще не закончились. Как только я поднялся на десятый этаж, меня буквально оцепили все, кто был в нашем офисе. «Поздравляю, дружище!» — налетел на меня незаурядный сосед по рабочему месту. «Спасибо, конечно. Но что здесь вообще происходит?» «Ты шутишь?» «Наш мистер Паркер еще и скромняга!» — громко объявил Майкл. «Люди смотрели на меня с жутким восторгом, но я никак не мог понять, что заставляет их так ликовать при виде моей скромной персоны. «Мистер Паркер, прошу вас, пойдемте со мной!» сказала мне подошедшая секретарша самого Коула Беккера. «Да, конечно». «А вы не знаете, что тут происходит? Все как-то странно себя ведут». «А вы что, не в курсе? Я думала, вы будете первым, кто узнает эту новость». «Какую новость, Аманда?» «Коул Беккер назначил вас единым учредителем своей корпорации», сказала она и пошла дальше. А я стоял словно парализованный... И не мог даже вымолвить слово. Э, «Тут, наверное, какая-то ошибка. Я же...» «Не заставляй меня сомневаться в его выборе», — сказала Аманда, стоя у лифта. Я утром с ним разговаривал, и он не сказал мне ни слова. «Мистер Паркер, давайте только без шуток. Мне предстоит много бумажной работы». И Аманда с недовольным лицом посмотрела в мои глаза. «Так, все, хватит. Я немедленно хочу видеть мистера Беккера. Он сейчас у себя?» Не выдержал я и буквально сорвался. Я боюсь, это невозможно. Сегодня ночью его нашли мертвым в своей квартире на 8 авеню. По предварительным данным, он был убит около часу ночи. На какое-то время я полностью потерял над собой контроль и от сильного головокружения, прислонившись к стене, сполз по ней вниз». «Сэр, вы в порядке?» Нависла надо мной Аманда с невероятно глупым вопросом. Я закрыл глаза и представлял себя в том месте, о котором мечтал еще с самого детства. Небольшой водопад, шум воды и шуршащие листья. Я всегда убегал от проблем в это место. Когда-то очень давно я увидел его на небольшом телевизоре. Помню, отец тогда произнес: «Вот это и есть настоящий рай, сынок, ведь там не ступала нога человека». Где прошли люди, там есть диссонанс. Когда-нибудь, поняв и приняв эту данность, человечество снова вернёт себе рай. Хотите честно, я тогда вообще не понял его слов. В детстве есть я и хочу. И лишь вырастая, мы понимаем, что есть и другие. Лично я повзрослел, когда понял, что хочу жить и стараться ради других. Внезапный стакан холодной воды, которую плеснула в моё лицо Аманда, быстро заставил меня вернуться в реальность. «В своем уме?» — громко возмутился я. «Простите меня, мистер Паркер, я так испугалась за вас», — стала оправдываться моя секретарша. «После такого души я и сам за себя испугался. Я должна проводить вас в кабинет мистера Беккера. Это один из главных пунктов его завещания». Она вопросительно посмотрела на меня, ожидая моего согласия. Я улыбнулся и, схватившись за поручень, поднялся на ноги. До кабинета мистера Беккера мы шли молча, лишь изредка поглядывая друг на друга. Она, наверное, боялась, что я снова потеряюсь. Подойдя к двери, состоящей из двух створок, я увидел табличку. «Пол Паркер, президент компании «Беккер industrial И когда это они успели ее поменять?» «Вам туда», — указала она на закрытую дверь. «А вы?» «А я останусь здесь, мне велено оставить вас одного до самой встречи с журналистами». До, «До встречи с кем?» «В три часа дня у вас совещание, на котором будут присутствовать репортеры со всех крупных СМИ». «А много ли на сегодня?» Мысленно задал я вопрос в пустоту. «Тогда мне сейчас и правда лучше побыть одному». Аманда улыбнулась и пошла в сторону моего рабочего места. А я вошел внутрь, закрыл за собой дверь и присвистнул. Такого декора я и в кино не встречал». Белые потолки из золотистой лепнины были сделаны с применением 3D-технологий, на стенах бесподобные фрески, а на полу шедевральный паркет, из которого по частям собирали мозаику. Я стоял ослеплённый увиденным. Окна высотой метров семь и открытые шторы с шоколадным оттенком, а еще несколько дверей, ведущих пока в неизведанное. Санузлы удивили не меньше. Их объем можно было смело сравнить с моей старой потрёпанной трёшкой — Обследовав все помещения, я сел за рабочее место. Стол был огромным, с тремя ящиками, которые открыть у меня не увенчалось успехом. Я сполз по спинке, закинул ноги на стол и от приятного головокружения прикрыл свои глаза. «Привыкаешь к рабочему месту?» – спросил у меня уже знакомый по утренней встрече голос. От испуга я дернулся и вместе с креслом повалился назад». Дыхание перехватилось, сердце словно отбойник стало предательски бить меня в грудь, и мне стало жутко не хватать кислорода, которого здесь было в огромном достатке. «Пол Паркер. А неплохо звучит», — произнес мистер Беккер. «Но... но вы же...» «А, ты уже в курсе?» «Да, меня больше нет». У меня начиналась истерика. «Да не бойся ты так, будто смерть увидел». После этих слов мне стало гораздо хуже. Но «Согласен. Неудачная шутка. Скоро я все объясню. А сейчас я бы хотел поговорить о делах. У меня, к сожалению, не так много времени. Через час у тебя совещание. Там будут журналисты из некоторых СМИ. Тебе позадают каверзные вопросы, на которые предстоит отвечать». «Предлагаю включить дурака, но не знаю почему и чего теперь делать. Я и так сейчас чувствую себя дураком». «Меня сильно подставили пол». Бывший учредитель отвернулся от меня и пошел в сторону окна. «Сэр, э, но я не понимаю. Скоро я все объясню. А сейчас постарайся дослушать. У меня был помощник, талантливый парень. Мы открыли с ним странный отдел». Он узнал мои слабости и уговорил на эту авантюру. Я с детства мечтал разобраться в вопросах мироздания, отдел по разработкам секретных технологий. Два десятка физиков трудились на нас, проводя секретные эксперименты в тех областях, которые для многих остаются фантастикой. Мы открывали интересные вещи, пока однажды Гарри Лоусон не предал меня. А ведь здесь я благодаря ему... Ученые разработали чип, вживив который, человек еще неделю после смерти может появляться в желанных ему местах. Правда, бесплотное появления краткосрочные и способны разве что спокойно завершить дела. «А как он вас предал, сэр?» «Он разработал какую-то вещь, которую скрыл от меня. А когда я попытался узнать, где он, то он просто пришел и убил меня. Мне так грустно от этого. Ты понимаешь? Я доверял ему». Мне очень трудно простить предательство. «Я понимаю вас, но причем же здесь я? Я простой сотрудник вашей компании. Небольшая руководящая должность — это все, до чего я дослужился». «Ты далеко не простой, не говори больше так. А сейчас тебе пора идти к репортерам. И, Пол, выясни то, что скрыл от меня Гарри». «Хорошо, сэр, постараюсь». А, «Говорите сами с собой?» Удивленно спросила Аманда. Я даже подпрыгнул от неожиданности, оглядевшись вокруг, понял, что нахожусь в очень глупом положении. «Тренируюсь перед журналистами». «Отлично, потому что вас уже ждут». Путь до конференц-зала не занял у нас много времени. Огромное помещение в стиле президентских переговорных находилось этажом ниже. Я представлял себе трибуну, с которой мне предстояло вещать, а вышло гораздо иначе. Большой овальный стол, во главе которого стояло мое кресло, скорее напоминавшее «трон». «Совет директоров уже сидел на своих местах, я сделал серьезный вид и уже через минуту понял, что это плохая идея. Я был растерян и выглядел глупо». «Мистер Паркер, мы можем начать?» спросил меня человек, сидевший по левую руку. «Да, конечно», — неуверенно произнес я и дрожащими руками взял со стола стакан воды. «А что вы планируете предпринять в первую очередь?» задал мне адекватный вопрос мужчина в преклонном возрасте. «В связи с недавними событиями, которые являются весьма грустными и неожиданными для всех нас, в первую очередь я планирую не торопиться и аккуратно войти в курс дела всех наших сфер». Я даже сам удивился от своего ответа. Вопросов в тот день было много, но я на все находил неоднозначные ответы. «Из меня бы вышел неплохой политик», — подумал я в тот момент. «И последний вопрос», — крикнул молодой человек, выбиваясь ко мне из толпы. «До нас дошли слухи, что вы являетесь внебрачным сыном покойного мистера Беккера. Это так?» Кровь словно остановилась в моих венах, и на какое-то время я полностью потерял ощущение реальности. «Так вы нам ответите на этот вопрос, мистер Паркер?» «Не унимался молодой журналист. Я, мне кажется, без комментариев». Вступился за меня один из сидевших за овальным столом. «Вопросы из личной жизни не относятся к теме нашей сегодняшней встречи». С головой погрузившись в свои мысли, я никак не мог вернуться в окружающую реальность. Кол Беккер мой отец? Не понимаю тогда почему...» «Твою мать! Отец же сейчас смотрит новости!» Я вскочил со своего места, и будто пуля полетел вниз по лестнице. Ждать, пока лифт приедет на нужный этаж, у меня просто не было времени. О каком вообще времени может идти речь, когда в моей семье происходит такая трагедия? «Что же ты наделал?» Мысленно задал я вопрос своей матери. На какой-то миг в мою голову закралась мысль, что все это – происки конкурентов. Ведь всякое можно придумать, чтобы выбить меня из колеи. Успокоить себя получилось совсем ненадолго. «Зачем?» Представляя перед собой свою мать, я раз за разом задавал ей один и тот же вопрос. Такси уже мчалось по 8-й авеню, и примерно через 10 минут я смог оказаться в том доме, где провел свои детские годы. Я накручивал сам себя, проигрывая в голове самые худшие сценарии. Если отец это видел, то, наверное, его уже... Я остановился, пытаясь отогнать от себя эту мысль. «Сэр, если вы сильно торопитесь, то дальше советую вам прогуляться пешком». Обратился ко мне таксист. «До нужного адреса, по прямой с километр». Я посмотрел в лобовое стекло и увидел десятки стоп-сигналов, уходящих в бездонную даль. «Спасибо». Кивнул я водителю и кинул на сиденье свой кошелек. «Сэр, подождите, тут слишком много!» Но я уже мчался по улице и совсем не замечал отдышки. Я не слышал в груди своего сердца, которое билось, как мощный мотор, на пределе возможностей. Я просто бежал и мечтал об одном, чтобы эту ужасную новость забрали обратно». Или вся эта ложь и предательство оказались неправдой, а выдумкой халеного щегла с микрофоном в руке. Дверь в квартиру была приоткрыта, и уже подходя к ней, я услышал, как рыдает самый дорогой для меня человек на свете. «Он ушел?» Схлипывая, как ребенок, произнесла она, едва увидев меня на пороге. «Они оба ушли?» «Мама?» Едва сдерживая свои эмоции, вымолвил я. «Как ты могла?» «Я...» Я даже не знаю, что ей сказать Мы с Колом Решили защитить тебя таким образом Мы очень любили тебя Она вытерла свои слезы, но они снова предательски потекли по ее щекам Бедный отец Как ему теперь жить? Я подошел к окну и посмотрел на холодную улицу Мы с ним долго хотели детей Я мечтала о маленьком чуде Но попытки одна за одной несколько лет терпели неудачи. Я прошла все анализы, отец тоже отправился к врачу. Она зарыдала с такой силой, что я интуитивно подошел к ней и обнял за плечи. Потом... потом я попросила врача скрыть эту новость. Отец бы просто такое не пережил. А я ведь любила его. И люблю до сих пор. Я слушал эту историю и даже не думал ее осуждать. Мама поступила так, как считала лучшим на тот момент. Любое ее решение для меня будет правильным, а вот что теперь делать, это уже вопрос для меня. Потом я случайно увидела Коула, продолжила она. Мою голову словно вскружила от мысли о нем. Он был просто красавец галантный, горячий, обходительный. Я влюбилась в него почти сразу. В нем чувствовалось столько силы и уверенности. Рядом с ним не бывало проблем, понимаешь? Тот роман, он продлился недолго, но вскоре я узнала, что жду Малыша. Я хотела рассказать все отцу, но он был так счастлив от этой новости, что я просто не смогла. Что нам теперь делать? Она с надеждой посмотрела в мои глаза. Я не знаю. Но я постараюсь все уладить. Давно он ушел? Минут за 10 до того, как ты приехал. Пойду его искать. Мне кажется, я знаю, где он сейчас может быть. Я пошел в сторону выхода и снова услышал, как мама заплакала. Он сейчас точно в своем любимом Джоук. В этом баре он провел половину своих выходных, а когда у него появилась и любимая, он всегда спрашивал у нее разрешения. За эти годы там сменилось не одно поколение барменов. И только один постоялец никогда не изменял заведению мистера Джоука. Конечно же, там я и нашел своего отца. Он был сильно пьян, а возле него крутились двое парней, явно почуявших легкую добычу. Советую положить его кошелек на место, холодным голосом произнес я, глядя на одного из них. Да, мы просто разговариваем, нормальный мужик, этот дядя. Второй посмотрел на меня, сжимая кулак, и сказал мне с нарочитой наглостью: А ты кто такой вообще? проваливая отсюда, защитник!» После последнего слова ему в челюсть прилетел кулак от секьюрити, второй кинул кошелек отца на стол и быстро ретировался из этого паба. «Пол, ты в порядке?» Спросил меня охранник, которого я знал уже восемь лет. «Да, Билл, спасибо». Я с благодарностью протянул ему руку. «Давно он здесь?» Я взглядом указал на отца. «Минут двадцать». Сходу заказал себе бутылку виски, и вот результат. Залпом отпил с половину. Когда появились эти, он показал на лежащего без сознания парня. «Я к нему подходил. Ты не думай». «Но Вин сказал, все в порядке». «Я с ним поговорю?» «Да, конечно». Произнес он, поняв мою мысль, и потащил неудачного воришку в сторону заднего выхода. «Пап, ты меня слышишь?» «Он посмотрел на меня» и снова опустил свою голову. «Пап, я правда не знал. Ты мой сын?» С горечью на душе сказал он, не поднимая свой взгляд. «Конечно твой. Я всегда был и буду твоим сыном. Помнишь, как мы первый раз пошли на рыбалку? Мне тогда было пять. Ты поймал небольшого сомика, а я испугался и убежал в кусты. Отец незаметно заплакал и прижался ко мне. «Как же я люблю тебя, сынок!» И я тебя очень люблю Я не знаю Как мне простить ее после такого? Я просто не знаю Она сейчас плачет Я боюсь за нее я мужчина И спустя столько лет у меня должно хватить сил Чтобы закрыть глаза на свет Но я не могу Понимаешь? Не могу Она любит тебя Очень любит и ждет. Как же я хочу домой, сынок В тот дом, где я был вчера Пойдем к маме Ты сейчас ей просто необходим Да Но как? Я аккуратно взял отца под руки И мы пошли в сторону выхода Он совсем не сопротивлялся Ведь он тоже хотел к своей Дженнифер Их любовь прошла многое И только сейчас я все понял, если любишь, прощай, ма все. Мы сели в такси и поехали к дому. Можно было добраться пешком, но отец не стоял на ногах. Поднявшись по лестнице, мы зашли в квартиру. Увидев нас вместе, мать зарыдала во весь голос и кинулась на шею к отцу: Я понимаю, что я здесь не вовремя, но нам всем о многом нужно поговорить. Произнес Колл Бейкер, словно призрак, появившийся из ниоткуда. Отец мгновенно протрезвел, а мама, отключившись от внезапного шока, медленно сползла на пол в объятиях своего любимого мужчины. «Ах ты ублюдок!» – взорвался отец и, взяв с журнального столика нож, с яростью пошел в сторону мистера Бекера. «Винс, я прошу, успокойся, мне сейчас не до этого». Но отец уже наметил острие ножа в область сердца своего оппонента. И каково же было его удивление, когда нож прошел сквозь обидчика и воткнулся в диван. Секунды через две отец пришел в себя и, посмотрев Коулу в глаза, с недоумением шарахнулся в сторону. «Я стоял и смотрел на все это, и почему-то был не в силах сказать даже слово. «Дженнифер!» – громко крикнул отец – Мать зашевелилась, приходя в себя, и приоткрыв свои глаза, снова увидела Коула. Пол, я прошу объясни своим родителям, что здесь происходит». Попросил меня Беккер. Они удивленно посмотрели на меня, и я стал объяснять им сложившуюся ситуацию. «То есть ты правда...» Поинтересовался у него мой отец, не зная, как сказать последнее слово. «Да, Винс, покойник. У меня есть пять дней, чтобы закрыть все дела, а потом я исчезну». Кол зашагал по комнате и, в глаза, задумчиво "Но «Дело в другом. Из-за всех этих разработок Гарри лишил меня жизни, а теперь, когда журналисты раскопали, что Пол мой родной, можешь не продолжать, с ненавистью перебил его мой отец». «Да, конечно. Я думаю, что ему теперь угрожает опасность». Бейкер посмотрел на меня. «Я прошу тебя, найди его первым». И, Пол, есть еще одна сложность. Я не знаю, кому ты теперь можешь доверять. Большая компания – это огромный организм, в котором каждый, кто сзади, пытается сожрать впереди идущего. Но... Где мне его искать? Я даже не знаю, с чего мне начать. Да и как он вообще выглядит? У меня даже нет его фото. Там в столе, в кабинете, три ящика. В самом нижнем лежат досье на моих приближенных сотрудников. Я уже пробовал открыть эти ящики, но вы... Отлично. Значит, и другие открыть не смогли. Ручка на ящике — это сенсор. И реагирует он только на твой отпечаток. Изучи досье Гарри, и ты будешь понимать, где его можно найти. Я постараюсь, мистер Беккер. Официально обратился я к нему. Да... «Как-то странно после всего этого слышать от тебя такое обращение». Кол вмешался в наш диалог мой отец, — «я постараюсь простить тебя с Дженнифер». Было видно, как отец едва сдерживает эти страшные эмоции внутри себя. «Повезло тебе с мужем, Дженнифер. Береги это золото, Винс», — посмотрел он на моего отца. «А я постараюсь обеспечить вашему сыну долгую жизнь» и богатую старость. Мать и отец прижались друг к другу, а Кол Бейкер медленно растворился в воздухе. «Это каким таким образом?» – произнес недовольным голосом Джонатан. Попорации оказались умнее тебя?» «Сэр», – попыталась оправдаться мисс Амильтон. «Я никак не могла этого знать. Все были уверены, что у Бейкера нет наследников». «А он есть!» – взорвался Джон Престон. «И теперь нам мешает!» Вряд ли этот недотепа сможет нам помешать. Его отец не оставил ему даже грамма тех знаний, которыми владел, пока был еще жив. Да и что этот клерк вообще может. Ладно, будем надеяться, что твои слова правда. И что этот мальчик не сможет долго усидеть на таком большом кресле. Что там с Гарри? Ты с ним рассчиталась? Да, сэр, конечно. Он получил даже больше той суммы, на которую изначально рассчитывал. «Отлично. А ты в нем уверена? Он точно умеет хранить секреты?» «За такие деньги любой сумеет хранить секреты», – произнесла Сэнди Амильтон. «Ладно, тогда мы увидимся». Джонатан задумчиво посмотрел в календарь. «Я выйду на связь, когда ты понадобишься». Сэнди Эмильтон кивнула и молча вышла за дверь. Лежа в кровати перед сном, я долго думал о предстоящем мне дне – Придется изучить личное дело Гарри Лоусона и посмотреть его фотографии. Найти его в этом городе вряд ли удастся, это понятно и ломаному ежу. Даже не знаю, почему именно это сравнение всплыло в моей голове, но от его нелепости я непроизвольно улыбнулся. Сна не в одном глазу, и это после всего того, что сегодня случилось. Хотя, наверное, именно так сказывается этот непредсказуемый стресс. «Как там родители?» – подумал я. Наверное, спят и не думают думать. А вот я не могу эти чертовы мысли оставить до завтра. Я всегда тяжело засыпал. Около двух часов ночи мой организм все же не выдержал и отключился. Телефонный звонок рядом с ухом раздался настолько внезапно, что я буквально свалился с кровати. «Да?» – вопросительно произнес я, взяв телефон и нажав иконку громкой связи. «Мистер Паркер, это Аманда». Сказала моя секретарша достаточно активным голосом. «Через 30 минут за вами приедет машина, просыпайтесь». «А какое сейчас время?» «Обеденное, мистер Паркер. Вы кофе и спускайтесь к машине». «Хорошо, Аманда, спасибо, встаю», — ответил я ей и отключил свою трубку. «Это же надо, как сильно я вымотался». Чашка кофе немного привела меня в чувство, и только после нее я смог нормально умыться. Посмотрев на себя в зеркало, я немного опешил. За два дня постарел лет на 10. В домофон позвонили, и я вежливо поинтересовался, кто там. «Сэр, это Альберт, ваш водитель. Я жду вас внизу». «Хорошо», — ответил ему я. «Через 10 минут спущусь». Когда я вышел из подъезда, признаюсь, я был крайне удивлен. Меня ждал галантный водитель преклонного возраста, рядом с роскошным rolls ройсом последней модели. Шикарное авто возле моего дома смотрелось так же нелепо, как и то, что я в него сел, и меня увезли в небоскреб, где я являлся главой корпорации Бекера, которая совсем недавно полностью перешла под мое управление. Аманда перехватила меня еще на ресепшене и быстро стала вводить в курс дела сегодняшних встреч. Я молча слушал ее и кивал. А когда мы подошли к моему кабинету, я задал простой, но очень важный вопрос – Сколько у меня есть времени до первой встречи? Если быть точной, 2 часа 15 минут. Хорошо. А до этого времени постарайся сделать так, чтобы меня никто не беспокоил. Да, мистер Паркер, сказала она и пошла за свой стол. Войдя в кабинет и закрыв свою дверь, я первым делом кинулся к столу. Приложив отпечаток пальца к нужной мне ручке, я открыл ящик и достал содержимое. Вот она, есть. Подумал я про себя, найдя папку с личным делом Гарри Лоусона. Я небрежно вывалил на стол содержимое и первым делом стал смотреть фотографии. Да... Протянул я с досадой. Найти человека, который очень хочет, чтобы его не нашли. Да еще и в таком большом мире с карманами полными денег. следующие два дня я носился с его фотографиями по всем адресам, где он был завсегдатаем. Но увы, раз за разом меня ожидала фиаско. «Где же ты, Гарри?» «Спросил я в никуда, присев на бордюр возле его любимого заведения. «И что ты скрываешь?» «А ведь сейчас я впервые задумался о том, что же такого он скрыл от моего биологического отца, что его пришлось лишить жизни. Ради чего это все? Я посмотрел наверх в поиске многочисленных ответов и через минуту в отчаянии опустил взгляд. «Скоро Бекер исчезнет, и тогда я останусь один». «Почему мне его не найти?» «Сказал я и огляделся вокруг». Хорошо рядом никого не оказалось, а то эта сцена выставила бы меня полным идиотом. Я просидел там еще минут 20, а потом встал и, войдя внутрь, заказал себе виски. Плохой день, поинтересовался бармен, наливая в бокал со льдом старый скотч. И не говори, приятель. Я ищу человека, которого невозможно найти, понимаешь? Я тоже страдаю от этого. Мне уже 32, а я до сих пор одинок. Посетовал он мне на свою жизнь. Да я не об этом. Хотя эта проблема у меня тоже присутствует. Один человек сильно предал моего отца, которого потом нашли мертвым, а теперь он исчез. Я кинул фотографию Генри на стол и, взяв бокал виски, залпом выпил его содержимое. А у нас так и не принято, дружище, но зная твою ситуацию, он частенько сюда заходил. Но уже дней так с пять его не было видно. Последний месяц он приходил сюда с жгучей брюнеткой, хотя ранее я не видел его с девушками. Он всегда был один. Всегда. А как она выглядела? Есть ее фото? Нет, конечно. Откуда? В последнюю встречу она была просто в ярости. Они сильно ругались. И после того, как она ударила его по лицу, он сильно набрался. С тех пор я его и не видел. Спасибо, друг. Для меня это весьма ценная информация. Я поблагодарил его за помощь и поехал домой. Спал я довольно неплохо, а вот когда проснулся, тогда ты понял, что пил непроверенные виски. И Зачем я вообще брал тот бокал в свои руки, аккуратно взяв с тумбочки телефон, я посмотрел на часы. 7 утра», — удивился я. И какого черта я так рано проснулся? Провалявшись в кровати еще с полчаса, я понял, что уснуть не удастся. Да и какой теперь сон, когда в моей голове столько пищи для размышления? За окном было пасмурно, и, видимо, поэтому привычная чашка кофе не дала никакой результат. «Как мне найти того, кого найти невозможно?» – задал я вопрос в пустоту. «Я не знаю как, но ты просто обязан это сделать». Внезапно заговорил Коул Бейкер из-за спины. От неожиданности я дернулся и опрокинул на себя чашку кофе. «Да что ты так нервничаешь?» «Давно бы ко мне привык». «К вам-то я, может, и привык» сказал я, смахивая с себя лишние капли бодрящего напитка. А вот э, к таким появлениям, ладно, опустим твои недовольства. Что по делу? Удалось хоть что-нибудь узнать? В том-то и дело, что нет. Но есть один и момент. И я пересказал ему все, что донес до меня тот бариста. А вот это уже интересно. Хотя что с того, что ругался он с этой особой? У него были дамы его все немало. «Мне сейчас любая ерунда покажется подозрительной. Мистер Беккер, у меня уже у самого началась паранойя. Раз началась, значит, и не паранойя. Не похож ты на психа». «О чем задумались?» Спросил я через минуту его томительного молчания. «Сначала мне нужно кое-что проверить, но это займет у меня много времени. А его у нас нет». Он посмотрел в окно и снова повернулся ко мне. «Значит так...» «Ты сейчас поедешь в лабораторию и узнаешь у охраны, кто в последнее время из посторонних людей туда заходил, хорошо?» «Так-то оно так, но кто мне расскажет, Расскажут Пол. Они тебе досконально расскажут. И, кстати, перебирайся к ты в мою квартиру, хватит ютиться в этой...» Он вовремя остановился, хотя обида уже успела закрасться в мое подсознание. «Привет, Кол!» Неожиданный голос из-за спины заставил мое тело покрыться мурашками. Я медленно повернулся и увидел его.